Глава 18. Некоторое время назад объединенный ковчег ведомы Таргэ. Воздух был полон гори и запаха крови. По огромной двадцатиметровой железобетонной стене ходили Тару и сбрасывали тела мутантов вниз. Все было в трупах, и стены, и перед ними, и за ними. Стены выглядели потрепанно. Во многих местах были повреждения, а в трех точках так и вообще произошел полный обвал. Городу за стенами тоже досталось. Его часть была полностью сожжена и разрушена в ходе боев. А начиналось все с того, что весь первый день шла спокойная осада». Лишь одни Тару выставили в бой более 200 тысяч воинов и 50 тысяч воинов-рабов. Еще 50 тысяч – это элитные воины союзных народов. Химеры лезли на стены, их убивали на подходах, ну и иногда на самих стенах. Так и прошел весь день. Убийство до да убийства. Химеры так и не смогли преодолеть стены и нанести какой-либо значимый урон защитникам. А вечером в бой вступили рыцари и магия. Первые выступали как живая стена щитов и ауры, а вторые атаковали стены и защитников. Но тут защитникам помогли осадные и гарнизонные барьеры, а от повреждений стен старались защищаться магией шаманов. Маги земли же как могли укрепляли стены. Потом вновь случилась атака метеоритами, и вновь защитники отразили ее. Аргонцы отступили, а химеры продолжили атаку. Но в бой вступили и более мощные твари. Среди нападающих стали встречаться гиганты и животноподобные монстры. Первые крушили стены и метали в защитников камни, а вторые с легкостью взбирались на стены. Одновременно с этим атаковали летающие химеры и небесные рыцари, но после пятого провала подряд аргонцы прекратили любые атаки по воздуху. ПВО защитников было слишком сильно. В ответ на атаку магов ТРГ запросил у убежища артподдержку, и в малое убежище пригнали несколько сотен гаубиц. Магам противника стало жарковато. Но командующий аргонской армии был сообразителен и разбил армию на малые подвижные группы, а чтобы ухудшить меткость артиллеристов, велел магам создать песчаную бурю. В итоге аргонские маги выходили из бури, атаковали маги и убегали. Подло, неблагородно и трусливо, но тактика работала. К утру защитники были истощены, но это стало лишь началом. Аргонцы после своих атак отдыхали и восстанавливались. А чтобы защитники могли отдохнуть, нужно было на их место поставить резерв. И вот, когда большая часть элитных воинов отправилась отдыхать, кровососы и устроили прорыв. Они не раз проходили через подобные осады. Количество народов, что они истребили, тяжело сосчитать, а в их военных школах преподают самые различные хитрые тактики, проверенные на практике. Защитников же очень выручали аналитические способности Кейтару. Он смог разгадать множество хитростей вампиров и спланировать контрмера. Да и в целом мехи и пехота киборгов показали себя великолепно. Отдых им не особо нужен, а боевые показатели зашкаливали. На их участке обороны ни одна химера не смогла забраться на стену. И вот, воспользовавшись слабостью новых защитников, Аргон выпустил химер, обладающих навыками и высокими уровнями. Маги же собрали побольше ядер и, высасывая манну, без конца крушили стены заклинаниями. Защитников сокрушить не получалось из-за осадных барьеров. Случились прорывы, завязались битвы в городе. Только вот в ближнем бою Тару совместно с людьми, бегемотами, смели всех прорывавшихся. Но у врагов оставалось еще очень много, и весь следующий день шла битва на истощение. Аргон пытался развить успех, и периодически это получалось. А защитники подтягивали все больше войск резерва. Но одно оставалось неизменным. Артиллерия била магов. Что бы те делали, артиллеристы постепенно подлавливали их и уничтожали целыми отрядами. Стволов хватало, чтобы разом накрыть большую площадь. Это походило на игру в морской бой. Д4 ранил, А6 убил. Все завершилось, когда у противника закончились химеры. Но перед этим были самые тяжелые три часа осады. Противник сосредоточил все остатки войск на прорыве. В ход пошли даже аргонские рыцари, которым стены были нипочем. Они с легкостью забрались на них, ведя Химер в атаку. Как итог, весь город-крепость был усыпан трупами. «Мы победили!» — спокойным и даже довольным голосом произнес Тарге. Могучий воин был серьезно ранен. Все же он сражался с командиром вражеской армии и одолел его. Однако, несмотря на ранение он выглядел бодрым и полным сил. «Мы могли позвать на помощь убежище. Столько жертв. Оно того стоило?» С болью в сердце спросила Марта, стоящая рядом с мужем. Она смотрела на то, как из-под трупов химер вытаскивали павших воинов. Кто-то был убит, кто-то ранен. Так или иначе, но потери были ужасающие. «Проверка преданности». Кратко ответил он и ухмыльнулся, ведь еще с самого начала сражения все госпитали ООЛ были в режиме повышенной готовности. Таргэ не был глупцом, уверовавшим в собственные силы. Он подстраховался и предупредил землян. Все же это было очень важное сражение, поэтому битва прошла в соответствии с его ожиданиями. Великий вождь посмотрел как сражаются новые союзники как его войска и прочувствовал всю мощь аргонцев в итоге остался крайне доволен все же он не прогадал и каждый сражался изо всех сил ради своего будущего и будущего своих народов а ведь могли отстыковаться избежать правда тару не сомневался что если бы дела пошли совсем плохо то народы тут же разбежались бы он бы и сам так поступил все же когда поражение неизбежно только дурак не отступит а теперь осталось взять свое торги кинул взгляд за стену на аргонский город сейчас кровососы отчаянно сгоняют горожан чьи мужья погибли в бою в своей лаборатории обращая их в химер Тем временем собирался отряд, что выступит на вражеский город. Способных полноценно сражаться оставалось немного, но 40 тысяч собрали. Остальные либо истощены, либо ранены. У кого-то старежение не выдержало продолжительного сражения и требует ремонта. Некоторые так вообще без боеприпасов остались. Лишь артиллерия работала без отдыха. Коротышки Карин настолько хорошо наладили процесс обслуживания орудий, что гаубицы могли работать непрерывно. Каждой было прикреплено два стрелка, один кузнец и один Мак Мороза. Кузнец следил за состоянием орудия и устранялся повреждения, а Мак Мороза поддерживал температуру, чтобы ствол не перегрелся. Сейчас артиллерия работала по городу врага, истощая магический барьер. Кейтар уже приволок несколько беспилотных бомбардировщиков, которые довольно быстро потерял. Все же башни магов были, как и прежде, очень опасные А вот его новые барьерные установки оказались очень даже эффективными. Сделаны они были на основе измененных роботов, что по форме напоминают яйца с ножками. Они создавали вокруг себя купол-барьера. Полноценный купол, который позволяет тем, кто внутри атаковать через него, сделать не получилось. Но зато он хорошо защищает. Их установили на огромные грузовики и отправили сопровождать армию. Как итог, башни магов так и не смогли пробить эти барьеры, и армия быстро приблизилась к городу. Но вдруг обстрел магии резко прекратился, а из ворот выехал небольшой отряд всадников на зверохимерах. Только вот это были не вампиры, а рыцари. Они на большой скорости мчались к армии, но были безоружны, а когда приблизились, Торге вышел им навстречу. С ним были и другие лидеры, разве что кроме кошки и бегемота. Они храбро сражались и пали в бою. Впрочем, врачи убежища были иного мнения. Добравшись до Торге, рыцари спрыгнули со своих ездовых чудищ и преклонили колено. «Я генерал Нерв, командующий рыцарями королевства Аргон», — заговорил один из них, сняв шлем. Мы восстали против чудовищ, что правили нами, и сейчас сражаемся с ними. Башни магов под нашим контролем, и по команде все маги, поддерживающие барьер, будут убиты. Взамен молю вас, помогите нам спасти наших женщин и детей». ТРГ посмотрел на одного из своих спутников. Он мог читать мысли противников, что сделало его могучим воином. Крупный Тару кивнул, подтверждая, что рыцарь говорит правду. «Передайте артиллерии, пусть прекратят обстрел, нужна разведка», — заговорил трг глядя на своих товарищей, после чего он перевел свой тяжелый взгляд на рыцаря. «Вам и вашим детям найдется место в новом мире. Возвращайся и передай своим воинам, скоро будет создан новый мир, туда примут всех». «Зачем все это рассказывать?» — проворчал один из лордов. «Мир-то не резиновый», — добавил кто-то, а Таргелиш рассмеялся. «Да, Ивны, вы не видели миры настоящие, а я видел, вы просто не представляете, насколько они огромные». Лорды заткнулись, а рыцари были несколько обескуражены таким заявлением, однако генерал быстро сообразил, к чему грозный Тару сказал это. «Я понял вас, господин. Мы с радостью примем ваше предложение и будем бороться за возможность стать частью нового мира». Рыцари вскочили на ноги и, забравшись на своих химер, помчались в город. Вскоре барьер был снят, однако город уже пылал, сражения были в самом разгаре. И вновь Кейтаро вызвал свою авиацию, но на этот раз истребители. Они внесли смуту в ряды магов и остатков Химир. Одновременно с этим киборги сбросили десант на центральную башню. Правда, в большей степени в этом десанте присутствовали Таро. Башня была словно небоскреб высотой в четыре сотни метров, при этом массивная и хорошо защищенная. На крыше располагалось пространственное оборудование, но охраны никакой не было, всю ее перевели вниз подавлять восстание рыцарей, поэтому высадка оказалась быстрой и безопасной. В скором времени лучшие воины Тарге, словно каток, прошлись по этажам башни, сметая всех врагов на своем пути и в итоге ударили вампирам в тыл. Башню окружала крепость и по войскам, что из последних сил защищали стены, Тару ударили. Однако еще были подземные залы, но из-за предательства рыцарей вампиры не смогли там закрепиться. В итоге противник был выбит, а Тарга стал новым лордом ковчега аргонцев. Всего три часа потребовалось, чтобы полностью уничтожить всех химер и вампиров. Но, к сожалению, не менее десятка тысяч жителей уже были превращены в чудовищ. Вернуть им разум и человеческий облик было невозможно, поэтому пришлось всем даровать покои. Уцелело же около четырехсот тысяч, из которых примерно десятая часть – это рыцари, остальные – женщины и дети. Все же большая часть воинов погибла при штурме крепости Таргея. Вскоре в особняке убитого лорда кровососов началось собрание. «Итак, мы победили!» — заговорил лорд народа Хору. «Это было очень тяжело, но мы как-то справились». «Жаль, я умерла и не поучаствовала в финале», — горестно промурлыков заявила женщина-кошка. На нее все посмотрели. Народ до сих пор был поражен тем, что ее смогли воскресить э да, медицина, убежище поражает, но это не что-то фантастическое. Просто куб мастерской и огромные вложения», — подметил хору «У нашего народа тоже есть госпитали, но они более... бедные. И вам лучше не знать, сколько стоит построить госпиталь, способный оживить даже мертвого. Это все бесполезная болтовня». Заговорил крупный мужчина, чье тело было исписано татуировками. «Мы победили, внесли свой вклад в войну. Теперь осталось прибыть на место и встать под знамена спасителя мира». «Град прав!» — выкрикнул кто-то из толпы, а потом все посмотрели на главного Тарру. Тарру обосновались на планете Айрус. Нам не нужен новый мир, но мы поможем его создать. Произнес-то РГ и вздохнул. Ему еще нужно было как-то уговорить сородичей из других племен. Главная площадь города Владыки была усыпана прахом, наградами и монетами. Сперва огромная горилла уничтожила многие тысячи мутантов, потом помогла Рейн. А следом они вместе сражались, пока у Сергея не закончилась манна. Но мужчина лишь обернулся к крохотной версии божественного МУУ. Он своими хвостами вырывал ядра и поглощал их, словно семечки, продолжил сражаться. Одна из способностей МУУ – это способность без вреда для организма поглощать манну из ядер. И имеется в виду не только отсутствие вреда от зомбивируса, от которого у Сергея и так иммунитет, но и поглощение самой манны – Обычно чужеродная манна негативно влияет на организм. му неважно, обычный король или божественный, не подвержен этому влиянию. Поэтому Сергей просто глотал их один за другим и нещадно применял магию. Даже Рейн уже устала сражаться, а он будто погрузился в транс. Впрочем, что-то похожее и происходило. Мужчина изучал магию, но не свою, а внутри зомби-мутантов. Он вырывал их сердца, головы, руки и внимательно изучал, используя навыки врач, знахарь, спаситель и трансмутация. Сам того не осознавая, Сергей смог проникнуть своей манной в тела противников. Это было похоже на то, словно он высадил десант на вражескую базу. Битва была кровавой, но десант оказался сильнее защитников. Однако все зависело от уровня зомби. Чем ниже уровень, тем проще было десанту. Но шло время, и постепенно до Сергея дошло понимание. Зомби-вирус. Мужчина посмотрел на синий шарик в своих руках и активировал спасителя. Шарик тут же начал окрашиваться в красный цвет, как у ядер, полученных с роботов. ядро уровень 3. Расходник содержит в себе энергию. Может использоваться как источник энергии, а также при поглощении восстанавливает манну. Образуется в телах мутантов второго уровня. Внимание! При нахождении в убежище ядро восстанавливает единицу манны в час. Скрытые характеристики выявлены. Содержит манна. 112 из 112. Концентрация вируса в манне 0,08. Стихия. Нет. Уничтожая зомби-вирус, уменьшается запас манны. Получается, ядро может преобразовать зомби-вирус в манну. Зомби-вирус — это измененная манна. Ясно. Теперь все стало на свои места. Сергей замер выпустил пламя во все стороны, уничтожая сотни мутантов, атакующих его. После чего вонзил кулак в бетонный пол, пробив его и добравшись до земли манна очки магии 2577 из 29314. очки магии 3112 из 29314. очки магии 3651 из 29314. Сергей высасывал зомби-вирус из земли, преобразовывая его в манну. Зомби-вирус создали выше. И если манна — это полезные бактерии, то вирус — бактерии вредоносные. Но кому-то они несут вред, а кому-то — благо. Теперь понятно, как развиваются зомби из веромутанта Также понятно, почему в ядрах зверей куда меньше манны, чем в ядрах зомби. Мужчина выпрямился и осмотрелся. Зомби несутся на него, но из-за активированных боевых рефлексов время будто слегка замедлилось. Мутанты в основном были похожи друг на друга, словно сделаны под копирку, и все они хотели его смерти, но в их глазах он видел жадность. «Вы хотите съесть меня, чтобы эволюционировать? Вы поглотите мою манну и станете сильнее». Теперь понятно, откуда берутся очки эволюции. А также монеты и системные предметы — это все материализованная манна? Если пропадет система, что с ними будет? Они обратятся манной и развеются? Сергей взмахнул рукой, и цепная молния поразила несколько сотен тварей. Подобрав награду, он тут же открыл ее и получил системный М-автомат. «Вижу...» Мужчина закрыл глаза и сосредоточился на манне в оружии. «Манна — это строительный материал. Она может создавать что угодно, любую материю, власть над атомами». Сосредоточившись на автомате, Сергей попытался изменить его, но та манна была чужеродна, она не подчинялась ему, и в итоге автомат попросту сломался, разбившись на тысячи кусков. «Как же в нем много манны! Высшие настоящие гении Вновь убедился он и отвлекся на мутантов. Они все не могли угомониться, и, как бы Рейн ни старалась, чудовища продолжали напирать. Пять хвостов божественного Моу направили свои кончики на чудовищ и разом выпустили множество цепных молний. Эти молнии были настолько мощны, что прошлись по всем зомби-мутантам на площади. Получилось. Хвосты даже не защипало. Пробормотал мужчина и, подойдя ближе, принялся хвостами вырывать энергоядра, чтобы восполнить манну. Когда же подошли новые зомби-мутанты, Сергей использовал пламя. Самое мощное, что у него было. Площадь тут же накрыла пламенем, и мутанты, живые и мертвые, обратились в прах. Лишь слегка согрелся. На лице злой обезьяны появилась жуткая ухмылка».